и суеверные души Ризенбурга без конца возносили молитвы, отгоняя роковой призрак матери от его колыбели. Маркус отвел меня домой до рассвета, и мы отложили наш отъезд еще на неделю, а когда мой сын поправился совершенно, покинули Чехию. С той поры для меня начала кочевая, исполненная таинственности жизнь.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 Он заботливо усмиряет наши страсти и преображает их в мирные дружеские чувства. Он отнимает у нас преимущество красоты и таким образом отгоняет опасные соблазны. Итак, ничего нет легче приближения старости, что бы там ни говорили, ни думали те слабодушные женщины, которые суетятся в свете,